Ялкор термопара действительно дошла до конца шкалы 3500°. Дютельков, дютельков столько у них было снаружи. Если так продержится ещё 10 минут, оболочка начнёт расползаться. Карбид и тоже не вечный. Какова толщина обшивки? Ни каких показателей на этот счёт не было. Во всяком случае, на порядком обгорелом. В Ирксу становилось жарко, но только от переживаний, потому что внутренний термометр, как и при старте, показывал 27 градусов. Они были уже на 60-м километре, атмосфера практически осталась внизу, скорость 7,4 километра в секунду. Шли немного ровнее, но все еще почти на тройном ускорении. Эта звезда двигалась, как свинцовая болванка. Никакими средствами её нельзя было разогнать, как следует даже в пустоте. Почему? Перкс понятия не имел. Спустя полчаса они уже лежали на курсе арбитра. Только за этим последним из перингвирующих спутников им предстояло выйти на трассу Земля-Марс. Все выпрямились в креслах, Баман настирал лицо, первое чувство, что у него немного набрякли губы, особенно нижняя, у других глаза налились кровью, опухли, и хнучил сухой кашель, хрипота, но это были нормальные явления, они обычно исчезают спустя часок. Реактор работал так себе. Продуктовая объём меньше воз, но и не возросла. В пустоте она, собственно, должна была увеличиться, но этого почему-то не происходило. Но же законы физики, казалось, для звезды были не так уж обязательны. Ускорение было почти нормальным, земным, скорость 11 км/с. Ему ещё предстоял разгон до нормальной крыхерской скорости, иначе пришлось бы тащиться до Марса целые месяцы, пока они шли прямо на орбиту. Пиркс, как всеки навигатор, ждал от орбитера одних только неприятностей или заметит, что корабль слишком длинный, не дозволенной инструкцией вохлопной огонь, или что ионизационные разряды в дюзах мешают радиоприёму, или потребуется, чтобы пирс переждал, пока пропустят какой-нибудь более важный корабль. Но на этот раз ничего не случилось. Арбитр пропустил их сразу и ещё послал в догонку радиограмму глубокого вакуума. Экс ответил: И на этом обмен космическими любезностями окончился. Они легли на курс. Пирк приказал увеличить тягу, ускорение возросло, уже можно было двигаться, размяться, встать. Радиотехник, который был одновременно и кок, пошёл в камбуз. Всем хотелось есть, особенно Пирку, который с утра ещё ничего не ел, а при старте попотело зрядно. В рубке лишь теперь начала повышаться температура. Жар раскалённой обшивки с запозданием проникал внутрь. Пахло жжётким маслом, которое вытекло из гидравликов и разлилось лужицами вокруг кресел. Домон спустился к реактору, проверит нет ли нейтронной течи. Беркст тем временем, наблюдая за звёздами, разговаривал с электриком, оказалось, что у них есть общий знакомый. У Пиркса впервые с того момента, как он вступил на палубу, немного полегчало на душе. Какая уж она не есть, эта звезда, 19 тысяч тонн — это не фунт изюму. Да и вести такой гроб гораздо труднее, чем обычную грузовую ракет. Остало быть и чести больше, и опыт накапливается. В полутора миллионах километров за арбитром на них обрушился первый удар победить не удалось. Кок-радиотехник бессердечно подвёл. Больше всех скандалов сечил о то, что нево, больной желудок перед самым стартом он купил несколько кур и одну отдал радиотехнику, а теперь в бульоне полно перьев. Остальным достались безштекси, и им можно было провозиться до второго пришествия. "Закалённые они, что ли", сказал второй пилот и так ткнул вилкой в свой безштекс что он выпрогнул из стаялки. Радиотехник был нечувствителен к насмешкам, он посоветовал всё же процедить бульон. Пирк чувствовал, что должен выступить посредником, но не знал, как это сделать, ему было смешно. Пообедав консервами, Пирк вернулся в рубку. Приказал пилоту провести контрольные фиксирования изотос. Вписал в судовой журнал показания головного амперметра с взлёном на цифрвату реактора и H-press виснул.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 А вот с реактором надо что-то делать. Он подошёл к вычислителю и подсчитал, сколько ещё надо идти на той же тяге, чтобы набрать крейсерскую скорость. При скорости меньше 80 км получится громадное опоздание. Ещё 78 часов, ответил вычислитель. За 78 таких часов реактор взорвётся.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 Он услышал приглушенный грохот, будто по железным плитам двигался целый отряд. Пиркс ускорил шаги. Вдруг под ногами у него черной полосой метнулся кот, и тут же где-то рядом хлопнула дверь. Когда он добрался до освещенного грязными лампами главного коридора, все же утихло. Перед ним была пустота почерневших стен, и только в глубине какая-то лампочка еще вздрагивала от недавнего сотрясения. «Терминус!» — крикнул Киркс наугад. Ответило только эхо. Он вернулся и по бортовому переходу добрался до тамбра реактора. Бомана, который спустился сюда раньше, уже не было. Иссушенный воздух сжег глаза. В воронках вентиляторов бушевал горячий ветер, шумело и гудело, как в паровой котельной. Реактор, как и любой реактор, работал беззвучно.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 сцинтиллятор датчиков светился как месяц самый важный, отмечающий плотность потока нейтронов. Стрелка почти касалась красной черты, картина которой любовым инспектора СТП могла бы привести до инфаркта. Сыроватая отсменность на шеватах, похожая на скалу обетоненной стена толыхала мерцал мерценным жаром. Плиты помосты слегка вибрировали, передавая всему телу неприятную дрожь. Цвет ламп маслянисто расплывался в мигающих дисках вентиляторов. Одна из белых сигнальных ламп заморгала, потом погасла, и на ее месте вспыхнул красный сигнал. Пиркс подошел под помост, где находились выключатели. Но Боман уже опередил его. Часовой автомат был установлен на разрыв цепной реакции через четыре часа. Пиркс не тронул его, только проверил счетчики Гейгера. Они спокойно тикали. Индикатор показывал небольшую утечку — 0,3 рентгена в час. Пиркс заглянул в темный угол камеры. Там было пустое. «Терминус!» — скрипнул он. «Эй, терминус!» Ответа не было. В крепких беспокойно метались белые пятнышки мыши. Видно, неплохо себя чувствовали в этой поистине тропической жаре. Пиркс вернулся наверх, запер за собой дверь. В холодном коридоре его начало знобить. Рубашка была мокрой от пота. Сам не зная зачем, Петц сбрёл по тёмным сужающимся в конце коридором кармы, пока путь ему не преградила глухая стена. Он прикоснулся к ней ладонью, стена была тёплая. Петц вздохнул, пошёл обратно, поднялся на четвёртую палубу в навигаторскую и принял в себя чертежевой курс. Когда он фитну правил, часы показывали 9. Пирс удивился, но и не заметил, как пролетело время. Потушил свет и вышел. Садясь в лифт он почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног. Автомат в соответствии с программой выключил реактор. В слабо освещённом ночными лампами коридоре в средней части корабля мерно шумели вентиляторы, искры далеких ламп чех брожали в перекрещивающихся потоках воздуха. Иркс слегка оттолкнулся от двери лифта и поплыл вперед. В боковом отсеке коридор был еще темнее, в голубоватом сумраке он проплывал мимо дверей кают, в которые до тех пор так и не дослужился заглянуть. Выходы резервных люков, обозначенные рубиновыми лампочками, открывали свои черные воронки. Плавно будто во сне двигался он под выгнутыми сводами, распластавшись над своей огромной тенью все дальше, пока не вплыл через приоткрытые двери в большую и необжитую колокомпанию. Под ним в полосе света ряды кресел обступали длинный стол. Пиркс висел над столом, словно водолаз, исследующий трюм из затонувшего корабля. В слабо поблескивающих стеклах у стены затанцевали отражения ламп, рассыпаясь голубыми огоньками и погасли. Из-за кают компании открывалось другое еще более темное помещение. Тут даже привыкшие к темноте глаза Пиркса отказали. Он на ощупь кончиками пальцев коснулся эластичной поверхности, не зная потолок от или пол, слегка оттолкнулся, развернулся, как пловец, и бесшумно двинулся дальше. В бархатной черноте, Нерзали светять собственным светом продолговатые расставленные в ряд предметы. Он почувствовал холод гладкой поверхности умывальника. Ближайший был весь в чёрных пятнах. Корось Пиркс осторожно протянул руку. Так да вот, за одна дверь Пиркс наицкой свися в воздух открыл её. В сером полумраке перед его лицом проплыли призрачным хороводом какие-то бумаги, книги, и слабо прошелестев исчезли. Он снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и, окруженный клубами пыли, которая не оседала, тянула за ним рыжим шлейфом, вынырнул через открытую дверь в коридор. Цепочка ночных огней горела, не мигая, словно голубая вода залила палубы.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 в главной трём грузовой платформе. Теперь он летел быстро, чувствуй, как воздух обтекает лицо. Звук становился всё громче. Тут Пиркс заметил под потолком трубу, выходящую из поперечного коридора. Старый, гнилой канал трубопровода. Пиркс дотронулся до него, труба задрожала, удары соединялись в группы по два, по три. Вдруг он понял. Марсианка Внимание, три удара. Внимание, три удара. Я за переборкой. Грохотала труба, буп-булиперис одна к другой. Лёд везде. Лёд. Что ж, они пол никакой лёд, что это значит? Кто контейнер лопнул, отозвалась труба. Перкс держал на ней ладонь. Кто передаёт, откуда? Он пытался сообразить как идет трубопровод. Это был аварийный канал. Он шел с кормы, ответвляясь на всех горизонтах. Кто это там упражняется? Что за идея? Пилот? Прат, отзовись, Прат! Пауза. У Пиркса перехватило дух. Это имя поразило его, как удар. В какое-то мгновение он расширенными глазами всматривался в трубу, потом бросился вперед. «Это тот второй пилот!» — подумал он. Добрался до поворота, оттолкнулся, набирая скорость, полетел в рубку, а труба звенела над ним. «Вайн, это Симон!» Звуки удалялись. Он потерял трубу из виду, она сворачивала в поперечный коридор. Пирк стремительно оттолкнулся от стены и сквозь облако пули, всмотрелся в согнутый обрубок трубы, завернутый ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. В рубку она не ведет.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 «Мом-сен!» Мом — отзовись. «Мом-сен!» Пиркс огляделся. Было совершенно тихо. Только заслонки вентилятора за поворотом хлопало в порогах ветра, и, выдуваемый оттуда мусор лениво кружа стянулся вверх, отбрасывая над лампами тени на потолок, словно там целыми раями носились большие нескладные ночные бабочки. Вдруг послышались стремительные удары. Раз, раз, раз. Момсон не отвечает. В седьмом есть кислород. Можешь ли пройти? Приём. Пауза. Свет ламб был всё тот же, мусор и пыль медленно кружились. Перкс хотел отпустить, пробу, но не мог. Ждал. Она позвала Симона Момсону, брат в шестом за переборкой с последним балоном. Момсон, отзовье, Момсон. Последний тяжёлый удар. Труба долго вибрировала. Пауза. Потом несколько непонятных ударов и быстрая дробь. Слабо доходит, слабо доходит. Тишина. Пра, отзовье, пра, приём. Труба дрогнула. Словно совсем издалека дохавили пролисты удары. Три точки, три тире, три точки. Сос Каждый следующий удар был слабее. Еще два тире, еще одно. И протяжный, замирающий звук, словно кто-то скрепал и царапал трубу. Это можно было услышать лишь в такой абсолютной тишине. Пиркс оттолкнулся и головой вперед полетел вдоль трубы. Он сворачивал, когда сворачивала она, поднимался, опускался, рассекая головой в воздух. Открытая шахта, наклонный спуск жужящейся коридора, одни которой третьи ворота грозовых отсеков стало темнее. Он взял пальцами по трубе, чтобы не потерять её. Чёрная запёкшаяся пыль обдирала ладони. Палуба уже старый спозади. Он находился в помещении без полож и потолков, отделяющим внешнюю оболочку от трюмов. Между траверсами темнели распухшие тела резервных баков. Вверху кое-где пробивались пыльные полосы света. Он посмотрел вверх и увидел в чёрной шахте две цепочки ламп, рыжих от пыли, тянувшиеся за ним длинным облаком, как дым невидимого пожара. Воздух тут был затхлый, душный, пахло нагретым железом. Иск спарил среди еле заметных металлических конструкций, откуда протяжно звенела прата от завись, прат отзавись, пра труба проगत развиглялся. Перч зажал ушками оба отростка, чтобы определить, откуда идёт звук, но так и не разобрал. Но угад свернул влево. Какой-то люк, сужающийся чёрный, как уголь, туннель в конце круп света. Перч выскочил из туннеля. Он был в тамбуре реакторной. Это вайн. Практ не отвечает, звенела труба, когда он открывал первые двери. В лицо ударил горячий воздух. Пиркс поднялся на помост. Выли компрессоры. Теплый ветер растрепал ему волосы. Отсюда он видел в ракурсе бетонную стену реактора. Светились циферблаты. Красными каплями дрожали огоньки сигналов. «Симон Вайну! Слышу Момсена!» «Пода мной!» — грохотала труба тут, рядом с ним. «Симон Вайну!» она выходила из стены и другой спускалась вниз, соединяясь там с главным трубопроводом. Перед развилкой, раскорячившись, стоял Терминус. Он словно боролся с невидимым противником, так молниеносны были его выпады. Полными горстями он свырял цементное тесто, расплющивал его хлопками, поправлял, придавал форму и переходил к следующему отрезку. Когда наступала пауза, пиркс всслушивался в ритм его работы, ходящие как шетуны руки в стуквере, момсен брось шланг, прат теряет кислород.